Бурочка, что надо, на красоту. Да я ее только в бою надеваю, а сейчас она за мной в обозе ездит. Ваня проглотил слюну и довольно жалобно посмотрел на обладателя Бурки, которая ездит в обозе. А меня не взяли, убитый, сказал Ваня. Сперва взяли, а потом сказали, не положено. Я у них даже один раз в палатке спал, у разведчиков.